Маленькие пакеты я переложила в один большой, чтобы оставить руки свободной для пистолета. Вы бы удивились, узнав, какую хорошую мишень вы собой представляете, жонглируя двумя пакетами покупок. Сначала их надо бросить, это если ручка пакета не застрянет на кисти. Потом потянуться за пистолетом, вытащить, навести и выстрелить. Пока вы все это будете делать, тот парень выстрелит дважды и уйдет, мурлыча Дикси, сквозь зубы. Весь день я была охвачена манией преследования и влетела, кто там появляется рядом со мной. Есть за мной хвост, а тот мужчина не слишком ли долго на меня смотрит? А шарф вокруг шеи у этой женщины? Не потому ли, что у нее там укусы? Когда я вернулась к машине, шею и плечи у меня сводило в ноющие узлы. Но самым пугающим из всего, что попалось мне в этот вечер, были цены на фирменные вещи. Когда я вышел к машине, мир все еще был ярко-синим и дышащим жарой. В магазинах легко перестать замечать ход времени. Это замкнутый мир с кондиционированием воздуха и контролем климата, где ничто реальное с тобой не соприкасается. Диснейленд для покупоголиков. Я запихнула пакеты багажник и посмотрела, как темнеет небо. Ощущение страха было мне знакомо. надувной свинцовый шар под ложечкой. Тихий, спокойный ужас. Я пожала плечами, чтобы расслабить мышцы. Повертела шеей, пока она не щелкнула. Лучше, но все еще стянуто. Аспирин нужен. В магазине я поела, чего никогда раньше не делала. Когда я унюхала прилавки с едой, бросилась на них, потому что оголодала. Пицца по вкусу была, как тонкий картон с имитацией томатного соуса. Сыр резиновый и безвкусный. Ням-ням, еда в магазинах. На самом деле я люблю кукурузу на палочке и печенье от Мисс Филтс. Я взяла пиццу только с сыром, как я люблю, но почему-то еще одну с полной начинкой. Не выношу грибов и зеленого перца. А колбаса должна быть на столе, а не в пицце. Не знаю, что меня больше взволновало. То, что я вообще ее взяла, или что съела половину, прежде чем поняла, что делаю. Я набрасывалась на еду, которую обычно терпеть не могу. Почему? Еще один вопрос без ответа. Но почему именно этот вопрос меня так пугает? Перед нашим домом моя соседка миссис Прингл прогуливала своего пса. Я поставила машину и вытащила набитый пакет из багажника. «Миссис Прингл за шестьдесят». Ростом она больше шести футов и с возрастом слишком высохла, за очками с серебристой оправой, выцветшие и скрящиеся любопытством синие глаза. Пес ее по кличке крем, шпиц, похож на золотистый одуванчик на кошачьих лапках. Миссис Спрингл увидела меня и помахала рукой. Все, я попалась. Я улыбнулась и пошла к ней. Крем начал на меня прыгать, будто у него в ножках были пружинки. Он был похож на заводную игрушку. Лаял он часто, настойчиво и радостно. Крем знает, что я его не люблю, и своим извращенным собачьим умишком поставил себе цель меня завоевать. А может быть, наоборот, знает, что меня раздражает и радуется. Результат один. «Анита, противная вы девчонка. Почему вы мне не сказали, что у вас есть молодой человек?» спросила миссис Прингл. «Молодой человек?» — нахмурилась я. — Друг, — сказала она. Я понятия не имела, о чем она толкует. — Что вы имеете в виду? — Притворяйтесь, если хотите, но когда девушка дает молодому человеку ключи от своей квартиры, это что-нибудь да значит. Свинцовый шар у меня в животе приподнялся на пару дюймов. — Вы видели, что кто-то сегодня входил в мою квартиру? — спросила я, очень стараясь, чтобы вопрос прозвучал небрежно. «Да, ваш симпатичный молодой человек, очень красивый. Я хотела спросить, как он выглядит, но если это мой любовник с ключом от моей квартиры, я должна это знать. Спрашивать было нельзя. Очень красивый. Уж не Филипп ли это? Ну, зачем? А когда он пришел? Где-то в два часа дня. Я как раз выходила прогуливать крема, когда он входил. А вы не видели, как он выходит?» Она посмотрела на меня чуть слишком пристально. — Нет, Анита, он не должен быть в вашей квартире. Я прохлопала грабителя. — Да нет. Я постаралась улыбнуться и даже смогла рассмеяться. Я просто не ждала, что он придет сегодня, вот и все. Если вы увидите, что кто-то ко мне заходит, ничего страшного. Тут пару дней у меня будут друзья. Они будут приходить и уходить. Глаза у нее сузились, тонкие руки застыли. Даже Крем сел на траву, неподвижно и тяжело дыша. «Анита Блейк», — сказала она. И я вспомнила, что она бывшая учительница. Тот самый голос, от которого дети вытягиваются в струнку. «Что с вами происходит?» «Да ничего на самом-то деле. Я просто никогда не давала раньше ключ мужчине и немножко переживаю. Нервничаю». Я посмотрела на нее самым своим невинным взглядом. Пришлось подавить искушение захлопать глазами, но все остальное было как надо. Она скрестила руки на животе. Кажется, она мне не поверила. — Если этот молодой человек заставляет вас нервничать, значит, это не тот, кто вам нужен. Иначе бы вы не переживали. Я ощутила облегчение. Значит, поверила. — Наверное, вы правы. Спасибо за совет. Может быть, я даже ему последую. Мне стало так легко, что я потрепала кремом по мохнатой головке. За спиной я услышала слова миссис Спрингл: «Делай свои дела, Крем, и пойдем домой». Второй раз за день у меня в квартире оказывался посторонний. Идя по тихому коридору, я вытащила пистолет. Справа открылась дверь, и вышел мужчина с двумя детьми. Я быстро сунула руку с пистолетом в пакет, притворяясь, будто что-то ищу. Их шаги стихли внизу на лестнице. Просто сидеть здесь с пистолетом нельзя. Кто-нибудь вызовет полицию. Все уже вернулись с работы. Ужинают, читают газеты, играют с детьми. Пригородная Америка бодрствовала и была на чеку. И по ней с обнаженным стволом не пройдешь. Я несла магазинный пакет в левой руке перед собой, запустив в него правую руку с пистолетом. Если до этого дойдет, буду стрелять через пакет. За две двери до своей квартиры я вытащила из сумочки ключи. Пакет из магазина я поставила у стены и переложила пистолет в левую руку. С левой руки я тоже умею стрелять. Не так хорошо, но сойдет. Пистолет я держала у бедра и только надеялась, что никто не пройдет по коридору, не там, где надо, и не увидит его. Я присела у двери, зажав ключи в руке, чтобы на этот раз они не звякнули. Я все запоминаю с первого раза. Держа пистолет перед грудью, я вставила ключ. Замок щелкнул. Я вздрогнула, ожидая стрельбы или шума, или еще чего-нибудь. Ничего. Стунув ключи в сумку, я переложила пистолет в правую руку. Стоя у стены, вывернув руку с пистолетом к двери, я повернула ручку и резко толкнула дверь. Она отлетела и стукнула в стену комнаты, где не было никого, и в двери не стреляли. Тишина. Я припала к полу у порога, обводя комнату зажатым в руке пистолетом. На этот раз стул, стоящий по-прежнему лицом к двери, был пуст. Я бы испытала почти облегчение, увидев Эдуарда. Шаги послышались на лестнице. Потом в конце коридора. Надо было на что-то решаться. Я протянула за спину левую руку и вытащила пакет из магазина, не отрывая глаз от пистолета и квартиры. Ползла внутрь. толкая впереди себя пакет. Захлопнула дверь, все еще прижимаясь к полу. Щелкнул и загудел нагреватель аквариума. И я подпрыгнула. На спине выступил пот. Отважный драконоборец. Видели бы вы меня сейчас. Квартира казалась пустой. Никого здесь не было, кроме меня, но я на всякий случай осмотрела шкафы, заглянула под кровать, изображала из себя колбоя, распахивая двери и прижимаясь к стенам. Чувствовала я себя последней дурой, но еще большей дуростью. Было бы счесть квартиру пустой и ошибиться. На кухонном столе лежал обрез и две коробки патронов. Под ней лежал лист белой бумаги. Аккуратными черными буквами на нем было написано. «Анита, у тебя 24 часа». Я уставилась на записку, перечитала. Эдуард здесь побывал. Кажется, я целую минуту не дышала. Представляла себе, как моя соседка болтает с Эдуардом. А если бы миссис Прингл усомнилась в его истории, проявила страх, убил бы он ее? Я не знала. Просто не знала, черт возьми. Я как чума, каждый, кто оказывается рядом со мной, подвергается опасности. Но что я могу сделать? Когда сомневаешься, сделай глубокий вдох и действуй дальше. Философия, с которой я прожила многие годы, честно говоря, слыхала и похуже. Записка означала, что у меня 24 часа до того, как Эдуард придет выяснять адрес дневного убежища Николаус. Чтобы ему его не выдать, придется его убить. А это я могу оказаться не в состоянии сделать. Я сказала Рони, что мы с ней профессионалы. Но если Эдуард профессионал, то я любитель. И Роне тоже. Отчаянно тяжелый вздох. Надо было одеваться на вечеринку. Волноваться насчет Эдуарда просто нет времени. Сегодня у меня другие проблемы. Автоответчик мигал, и я его включила. Сначала голос Рони рассказал мне то, что я уже от нее слышала насчет ЛПВ. Очевидно, сначала она позвонила сюда, потом в Бардеева. Потом... «Анита, это Филипп. Я знаю, где будет вечеринка». Подбери меня у запретного плода в 6.30. Пока. автоответчик мигнул, перемотал ленту и затих. У меня два часа, чтобы одеться и подъехать к месту. Времени полно. Косметика у меня занимает минут пятнадцать. Волосы еще меньше, потому что мне только провести по ним щеткой. Раз и я готова. Косметику я накладываю редко. И потому она у меня всегда получается слишком темной и неестественной. Зато я всегда получаю комплименты, вроде. «Почему ты не красишься чаще?» Это так подчеркивает твои глаза. Или, мой любимый, «насколько тебе лучше с косметикой?» Из всего этого следует, что без косметики я выгляжу кандидаткой в старые дела. Один вид косметики, который я не использую, — тон. Не могу себе представить, как размазываю корку по всему лицу. Есть у меня бутылка бесцветного лака для ногтей, но я его использую не на пальцы. а на колготке. Если мне удается проносить пару и ни разу ни за что не зацепиться, я считаю этот день очень удачным. Я стояла перед зеркалом в спальне в полный рост. Надела через голову топ с одной бретелькой. Спины у него не было, завязывался бантиком вокруг поясницы. Без банта я бы обошлась, но в остальном он был вполне приемлем. За ним последовала черная юбка, похожая на платье без разрезов. Коричневые пластыри на руках создавали дисгармонию с одеждой. Все хорошо, юбка просторная, развивается вокруг ног при движении, и у нее есть карманы. Сквозь карманы можно дотянуться до пары набедренных ножен с серебряными ножами. Только и дела, что сунуть руки в карманы, и я вооружена. Нормально. Мне не удалось придумать, как спрятать пистолет. Не знаю, сколько раз вы видели по телевизору женщин с набедренной кобурой, но она чертовски неудобна. Ходишь, как утка, завернутая в мокрую пленку. В туалет завершали чулки и атласные сапоги на высоких каблуках. Мне принадлежали обувь и оружие, все остальное было новое. Еще один аксессуар – симпатичная черная сумочка с тонкой лямкой через плечо, оставляющая руки свободными. Туда я сунула свой пистолет поменьше. «Файерстар!» «Знаю, знаю, я буду копаться в глубине сумки. Плохие парни съедят меня заживо. Но так лучше, чем совсем без пистолета». Я надела крест, и серебро отлично смотрелось на черном фоне. К сожалению, вряд ли вампиры меня впустят со священным крестом на шее. «Ладно, оставлю его в машине с обрезом и патронами». Эдуард любезно оставил коробку возле кухонного стола. С чего я заключила, что в ней он принес обрез. Что он сказал миссис Прингл, что там для меня подарок? Эдуард написал 24 часа. Но от какого срока? Придет ли он на рассвете, в солнечном и теплом, выпытывать у меня информацию? Нет, вряд ли. Эдуард не производит впечатление жаворонка. По крайней мере, до второй половины дня я в безопасности. Наверное.